Глава шестая А колония-то раньше называлась вовсе не глыба. Эта последняя мысль заставила меня экстренно мобилизовать все умственные ресурсы и задуматься над тем, что же я упустил. Счет, транс. Необходимо проверить свои текущие координаты, Вдруг произошел тот невероятный случай, и меня закинуло куда-то не туда. Хотя меня и так несколько месяцев назад закинуло куда-то не туда. Саркастично подумал я. Шутить у меня получалось. Все лучше и лучше. Координаты на 99,9% соответствуют сектору XCO-5656PO системы РК. «45-869. Условное название колония шахтеров. Точка прибытия совпадает с ранее заданной. Отклонение в пределах допустимой погрешности», — ответила мне рассеть связавшись с эскидом корабля. А потом сразу уточнила. «Внести поправку в условном именовании системы? Сменить колонию шахтеров на «Голыба»?» «Сделай пока так». Не став особо спешить, передал ей я. Глыба. Колония шахтеров. Принято. Сам же я сейчас задумался над тем, что меня могло смутить в просматриваемой астронавигационной карте. Была в ней одна неточность, но я не мог уловить эту мелочь. «Черт! Не почудилось?» — подумал я, рассматривая пустое место на визоре, отображающем видимое передо мной... Космическое пространство, где, судя по тому, что я видел раньше, должна была находиться одна маленькая точка. А сейчас она тут, нашел я потерянную звездочку с непонятным номером. Мне все-таки удалось ухватить за хвост ускользающую догадку. Нейросеть, сделай текущий снимок карты звездного неба и совмести его с астронавигационной картой из нашей базы данных. — Выполнено. — Ну, и что мы видим? — А видим мы странную картину. Присутствовало небольшое смещение относительно абсолютной оси координат практически для всех звезд, выступающих звездными маркерами при определении текущего местоположения для любого корабля. — И что бы это значило? — Если немного подумать, то ответ напрашивался вполне очевидный. «Звезды не стоят на месте и со временем меняют свое положение. А коли они сместились в пространстве, то получается, что за тот прыжок, который совершил мой корабль, прошло какое-то значимое время, если уж я даже на глаз смог заметить это хоть и маленькое, но видимое смещение». Рассчитать период времени по смещению космических тел между координатами, полученными из старой и новой астронавигационных карт. Выполняю. И через пару секунд период времени с вероятностью 89% составляет 117 лет и 94 дня. А потом вопрос, поставивший меня в тупик. Какую из двух навигационных карт принять за точку отсчета? «Хм, интересный вопрос, и ответ на него не менее интересный, а черт его знает!» «Выходит, не слишком понятно, прошлое это или будущее, и если исходить из теории, что ни туда, ни туда попасть невозможно, ведь по идее прошлое уже нет, а будущего еще нет, но это вполне может быть еще и третий вариант, какое-то параллельное измерение». Вот их существование, или наоборот, отсутствие он их до сих пор, доказать так никто и не смог. Но все равно мне и так непонятно, а где же я? И узнать это можно будет только у тех, кто меня встречает. Тем более через пару минут бот совершит посадку на планете. Это даст мне возможность выбраться из него и осмотреться, чтобы понять, а куда же... Это меня в очередной раз занесло. Транс. Выход. Приземлились. Судя по приборам, к боту подъехал какой-то транспорт. Гравикар, производитель неизвестен, устаревшая модель на инерционной подушке... На борту трое существ, — доложила нейросеть. Конечно, предварительные выводы делать не хотелось бы, но фраза «нейросеть» и «устаревшая модель» меня уже настораживает, — подумал я. И направился к выходу из помещения, а потом и к люку, ведущему за пределы корабля. Разоружаться я как-то не стал, ведь прекрасно видел лицо того пилота, во время приветствия, и поэтому был уверен, что никто из них не будет возражать, если у меня в костюме случайно заваляется пара пистолетов, вернее, бластеров. Дождавшись разгерметизации люка, я открыл внутреннюю его створку и вышел в небольшой промежуточный табор, где зачастую облачались в скафандры или проводилась предварительная дезинфекция, обеззараживание, и прочие противовирусные мероприятия. За «Зэдрайв-люк» я оглянулся, повесил на систему безопасности корабля кодовую привязку к своей генетической карте. Теперь без меня бот даже стартовать не сможет. — Все, можно и в люди, — подумал я, и открыл внешний шлюз. Свет яркий и такой давно забытый. Свет естественного светила, бьющий в глаза. Отвык я от света солнца, зажмурив глаза, констатировал я, рассматривая встречающую меня троицу. Взгляд наткнулся на самого крупного из них. Молодой парень-тролль, огромный, массивный, вероятно, очень сильный, с рублеными чертами лица и немного зеленоватой кожей. Он был именно таким, каким их расу и описал, не осить. Бойны, наемники, солдаты и, как это ни странно, торговцы. Неплохо вооружен, сидит в десантном костюме наподобие моего. По всей видимости, он просто водитель, возможно, еще и охрана. Вторым был тот самый пилот креат что первым встретил меня в их секторе и припроводил сюда. Креаты очень необычная раса, по существу это аграфы, только в результате какой-то генетической мутации или других непонятных, невероятных и неизвестных мне причин у них четыре руки. Неимоверно быстрых, намного быстрее сильнее людей, аграфов или тех же троллей считаются одной из самых быстрых и опасных рас содружества. Сильнейшие бойцы, телохранители и представители различных силовых структур, делающих упор на индивидуалистов. О скрытности им можно забыть, слишком примечательны. Но в разведке и силовых операциях в качестве тактических групп воздействия используют именно их. Необычным в нем было то, что он оказался инвалидом. Двух рук у него не было. Когда я общался с ним по визору, естественно, что не заметил такую существенную деталь. Их заменяли протезы. Парень явно попал в неплохую заварушку. Думаю, и шрам ему достался там же. Посмотрев на него, подумал я. Последней из встречающих меня была какая-то пожилая крятка. То, что она пожилая, определить было несложно. У слишком много морщин извороздило ее лицо. А в целом она, как, впрочем, все кряты и крятки, была стройной, подтянутой копией богини Кали. Только рук всего четыре вместо восьми. От нее так и веяло жизненным опытом, властностью и ответственностью. Поэтому и встречали меня не только водители этот пилот, а сама глава колонии, которой, судя по всему, являлась эта женщина. Во всех троих чувствовалась боевая выправка, в ком-то ее было больше, в ком-то меньше, но она была во всех. И еще от них веяло опасностью, сдерживаемой угрозой и силой. Уровень угрозы средний, высокий. Степень опасности объектов от 160 До двухсот двадцати единиц. И догадайтесь, кто был самым опасным из встречающих? Правильно, она. — Ну, что встал? — крикнул мне тролль. — Идем. Только тебя одного и ждем. — Трака! — кивок в сторону Крята. — Я уже давно забрал. Я кивнул ему в ответ и вскочил в салон гравикара. Здравствуйте! — — поздоровался я сразу со всеми. — И тебе не хворать, — удивленно ответил мне тролль. — Ты не понял, Клув, это было приветствие, и, повернувшись ко мне, женщина уточнила, верно? — Да, — подтвердил я ее догадку. — А, ну тогда и тебе привет, — бодро ответил мне Клув и порулил куда-то в сторону виднеющихся впереди зданий. Женщина же тем временем рассматривала меня. Наконец она посмотрела в сторону Трака и что-то, обдумав, произнесла, обращаясь ко мне. «Я тебя раньше не видела в наших краях. Трак сказал, что ты новичок. Торговец?» «Так и есть», — ответил я ей. «А, сам подумал. Похоже, названные мной профессии вызывает у них некоторые подозрения». И, как оказалось, я был прав. Свободные торговцы редко залетают к нам. Нам нечего им предложить. Весь основной концентрат уходит по государственному контракту. Ну а взамен мы получаем все необходимое через военные каналы поставок. Этого я не знал, пожал я плечами. Она кивнула, но потом хитро посмотрела мою сторону. — Да и корабль твой не слишком похож на торговый транспорт. Совсем нет охраны, практически нет брони, слабые щиты, невооружен, медлителен. Единственный его плюс в том, что он способен совершать прыжки. — Ну уж какой есть! — буркнул я. — Корабль мой, видеть ли, ей не понравился. Женщина улыбнулась, будто услышав мои мысли. — Но тут дело в другом. Пойми, к твоему боту нет никаких претензий. Просто уж, прости, сам ты не очень похож на торговца. После чего вновь посмотрела мне в лицо. Я кивнул ей, соглашаясь с ее словами тихо ответил. — Ага. Так же, как и бывшие сотрудники военной разведки. Пилоты в чине не ниже капитана или бойцы из отряда спецназначения из обычных шахтеров. Но, как я понял, то вы все-таки тут добываете. И вновь пожав плечами добавил. Так что и я занимаюсь тем, чем могу. Все трое удивленно смотрели в мое спокойное, несколько отрешенное лицо. Вдруг женщина встряхнулась. — И откуда же ты взялся, такой глазастый? Ну, как ей объяснить, откуда? Оттуда! И ткнуть пальцем в небо. Не вариант, не поймут. Думаю, оттуда же, откуда и вы. И посмотрел ей в глаза. Та, подозрительно сощурив темные прицелы, в которые превратились ее глаза, и уперев острый взгляд прямо мне в лицо, жестко спросила. И откуда же? До да знамо откуда? От папы с мамой!» И я невинными глазами, посмотря на нее, будто даже не сомневался в другом варианте ответа. «Ага, ты уж точно от папы с мамой!» — проворчал молодой тролль, ненароком вытаскивая руку из бардачка гравикара, где у него лежал уже замеченный мною армейский бластер. «Понятно», — кивнула женщина. «Больше глупых вопросов задавать и не буду» и, немного помолчав, произнесла «Давай тогда ознакомиться вновь, новичок. Я распорядительница Клариса, глава этой колонии, владелица бара, усталый шахтер. Все просто и незатейливо. Там ты сможешь перекусить, снять комнату, если, конечно, тебе это нужно. Ну и я же являюсь совладетельницей единственного нашего большого магазина. Так как он единственный, то... Все и называют его просто «магазин». Больше о себе мне рассказать нечего. Ну, а кто же ты?» И Клариса пристальным взглядом посмотрела на меня. «Серый». «Серый?» Она задумалась. «И все?» «Ну, остальное я уже вам говорил. Свободный торговец, скупая устаревшую или вышедшую из строя компактную технику, Дорогостоящие концентраты рут и металлов, антиквариат. Оказываю инженерно-технические услуги. Ну и по мелочи выполняю работу, которую мне предложат. Доставка груза, перевозка пассажиров. Если вам есть что предложить, то я готов выслужить. Я кивнул на свой бот. Вы правы, он не слишком большой, но уж какой есть... Максимальная дальность прыжка — всего три сектора, так что далеко улететь мне не получится. Корабль рассчитан на 15 пассажиров или небольшой объем груза. Пассажирская каюта достаточно легко преобразуется в маленькое складское помещение. Сейчас направляюсь на станцию «Крун». Надеялся, если есть такая возможность, дозаправиться у вас и лететь дальше. Также есть кого я какой груз. Думал, что он заинтересует небольшую шахтерскую общину, но, как оказалось для вас, он, скорее всего, будет неинтересен. Хотя тут решать вам и вашим гражданам. Вот вроде бы и все. Клариса посмотрела на трака. — Прости, но ты действительно необычный торговец. Я лишь пожал плечами. В этот момент Гравикар подъехал к зданию, что виднелось с космодрома. «Мы должны идти», — сказала мне Клариса и, кивнув в сторону тролля, добавила, «оставляю тебя на клуба». После чего неторопливо поднялась и, сойдя с транспортного средства, пошла в сторону стоящего напротив нас здания. Трак махнул мне на прощание рукой и последовал за женщиной в том же направлении. Но ну, наконец-то! — протянул Клуф. Очень не люблю возить голову. Чувствую себя, как нашкодивший первогодок перед строгим наставником. И, посмотрев на меня, он тихо спросил. — А у тебя такого же чувства нет? Я задумался. Вроде ничего подобного не чувствовал. Вроде нет. Серьезно, дама, это видно сразу, но больше никаких ощущений. «Ты даже не представляешь себе, насколько серьезная!» Тихо произнес Клув. И будто только что не было никаких слов, поднялся на платформе и указал на здание, в которое давно уже вошли Клариса и Трак. «Это и наш космопорт, и администрация, и зал советов. Тебе нужно отметиться там и указать цель прибытия». «Я же подожду тебя вон там!» И клушкнул пальцем в соседнее здание, видневшееся за первым. «Это бар усталый шахтер. На все его называют бар-клористы. Есть у нас еще одно заведение, но тебе там лучше не появляться. Новичков и приезжих там не очень жалуют». Немного помолчав, будто что-то вспомнив, он встряхнулся и закончил. «Когда подойдешь, я покажу тебе». Что тут у нас и где? После чего спрыгнул с гравикара и направился в сторону бара, а мне махнул рукой в направлении зданий космопорта. <музыка> Что думаешь, он подходит? Клариса из окна своего кабинета Смотрела на странного хумана, идущего к зданию. «Ответить тебе на этот вопрос я бы смог только в том случае», — сказал ей трак, «если бы узнал, жив тот, кто оставил ему эти шрамы, или мертвы?» «Не знаю», — ответила тому женщина и задумалась, а потом стала рассуждать, говоря будто про себя. «Но слишком напряженная обстановка», Сейчас вокруг, да и выбора у нас особого нет. Не думаю, что сейчас у кого-то еще достанет глупости или храбрости, чтобы в одиночку прилететь в наш сектор. Ты же знаешь, как сильно активизировались пираты в последнее время, или что достаточно часто стали замечать рейдеры архов в соседних секторах. Большие караваны сейчас сущая редкость, Да и внимание они привлекают значительное. Но в этом случае все нужно сделать очень тихо, так, чтобы об этом никто не узнал. Ты же понимаешь, что нам самим нужно консервировать производство и уходить отсюда. Однако все сразу уйти не смогут, да и подобного приказа еще не было. Хотя черт с ним, с приказом. Мы можем подождать... У него же на корабле места хватит лишь на детей, Лору и Талию. А лучше уж сейчас переправить их на Крун. Твои сестры смогут прекрасно позаботиться там о них и с девушками передать нужные сведения нашим. Не думаю, конечно, что Хуман вернется потом, но возможно. Талии или Лоре удастся найти большой транспорт, который сможет забрать и всех нас». Тогда с ним нужно будет поговорить на эту тему. Посмотрев на свою мать, ответил Трак. Один из лучших ассов королевства Мин Матар». Да, нужно, согласилась она, но при этом главное не спугнуть его. Похоже, Хуман все еще не понял, во что вляпался и что творится вокруг. Хотя, как такое может быть, я не понимаю, ведь практически все СМИ Уже целых два месяца толдычат о том, что грядет война с архами. Никто не может сказать, когда, но фронтиры и приграничье уже пустеют. Мужчина кивнул. Через их сектор прошло несколько караванов переселенцев за последние пару недель оставивших свои родные места и двинувшихся вглубь Содружества. Именно на фоне всего этого Стали развиться пираты, пригретые Агарской империей. — Интересно, а что он хотел нам продать? Ведь, по сути, нам ничего не нужно. — Не знаю. Посмотрев в окно, ответила та, даже предположить не могу. Не оружие же. — Да уж. И он кивнул. А потом, на несколько мгновений задумавшись, неожиданно посмотрел на Клариссу. А если он тут именно потому, что тут такая ситуация? Пираты, архи, военные. Женщина замерла и, спокойно повернувшись лицом к своему сыну, посмотрела тому прямо в глаза и произнесла «Тогда он именно тот, кто нам нужен». И мысленно добавила «Он сможет позаботиться о них».